Дело слишком важное. И только подойдя к стоянке, Вэнн сообразил, что его фургон в ремонте. После того, как несколько раньше сегодня вечером они с другим оператором засняли прилет ратледжа в Сан-Антонио, напарнику пришлось подбросить его до дома. Ёлки-палки, что же делать? Абонентский ящик.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 негромко произнес посетитель, кивнув на мерцающий экран. — А я все никак не мог припомнить, где я вас видел. С этими словами он поднял пистолет и выстрелил в упор. Айриш влетел к себе и схватил телефонную трубку на шестом звонке, как раз в тот момент, когда на том конце дали отбой. Черт! Он сильно задержался на работе, готовясь кошмарному дню, который завтра предстояло пережить. Он проверял и перепроверял расписание, просматривал списки репортерских назначений и всячески стремился убедиться, что абсолютно все знают, куда, зачем и когда ехать. Такие дни торжества, новостей Айриш особенно любил. Но именно они приносили ему жуткую сжогу, сродни той, которая терзала его желудок и сейчас. Но надо же было ему слопать на бегу ту тарелку оладьев. Проглотив стакан антоцита, он опять подошел к телефону, позвонил Вену, но бросил трубку, выслушав не меньше двадцати гудков. Ну, если этот олух где-нибудь слоняется, нализавшись и нанюхавшись, он его просто прибьет. Рано утром он как-то их должен быть на месте и в вменяемом состоянии. Айриш предполагал отправить его вместе с репортером снимать в Кервилле голосующих Ратледжей, а потом отрядить на весь день и весь вечер в паласио де рио где те будут ожидать результатов. Айриш сомневался, что кто-то окажется настолько глуп, чтобы назначить покушение на день выборов. Но эйвери похоже, всерьез полагала, что все произойдет именно тогда. И если при виде Вэна она тревожится хоть чуть-чуть меньше, Айриш пошлет его туда, чтобы он постоянно был у нее на глазах, и в случае чего она могла с ним бы переговорить. Дозвониться ей не было никакой возможности. С утра, когда он впервые постарался это сделать, ему сказали, что миссис Раттледж неважно себя чувствует. По крайней мере, так сообщила команда Раттледжа когда Тейт в одиночку отбыл в заключительную поездку по Северному Техасу. Второй раз ему было заявлено, что семья обедает. По-прежнему беспокоясь, он по пути домой заглянул на почту и проверил свой ящик. Там ничего не оказалось, и его волнение несколько улеглось. Он считал, что отсутствие новостей есть само по себе хорошая новость. Если бы он был нужен Эйвори, она знала бы, где его найти. Помолившись на ночь, он снова попробовал связаться с Веном, и снова никто не ответил. Канун выборов Эйвори провела в мучительнейшей тревоге. Тейт со всей категоричностью объявил ей, что в последнюю поездку он отправится без нее, и, несмотря на мольбы, своего решения не изменил. Когда он благополучно возвратился... Ее облегчение было столь велико, что она прямо-таки обессилела. А по дороге в ресторан к ней как бы невзначай присоединился Джек и потихоньку спросил. — Как тебя все еще прихватывает? Что — Что-что? — Тейт сказал, ты сегодня не поехала, потому что у тебя месячные. — А, ну да, — ответила она, покрывая луж Тейта. Утром мне действительно пришлось туго, но сейчас все хорошо, спасибо. Ты уж постарайся к утру быть в порядке. Джека интересовала отнюдь не ее здоровье, а то, как ее присутствие или отсутствие может повлиять на результат выборов. Завтра тебе надо показать себя в лучшем виде. Попробую. Тут Джека отозвала Дороти рей которая уже не одну неделю воздерживалась от спиртного. Перемены в ней были налицо. Она утратила свой болезненный, перепуганный вид и очень заботилась о своей наружности. Гораздо более уверенная в себе, она редко выпускала Джека из поля зрения, и уж тем более, если поблизости находилась Эйвери. По всей видимости, она до сих пор опасалась Кэрол, но отныне была готова побороться за своего супруга сама. Эйвери надеялась, что Тейт, благодаря своему врожденному такту, Сумеет сделать так, чтобы никто не заметил переломы в их отношениях. Обедали всей семьей в отдельном кабинете, и Тейт держался с ней с отменной вежливостью. Она засыпала его вопросами о том, как прошел день и как его принимали во время поездки. Он отвечал весьма предупредительно, но без особых подробностей. Стальной холод его глаз пронизывал ее до костей. Он шутил с Мэнди. Рассказывал внимательно слушающим родителям о забавных моментах путешествия, внимал последним советом Джека, слегка подразнивал Фэнси и немного с ней болтал, припирался с Эдди по поводу того, во что ему следует одеться. «Я не собираюсь специально наряжаться, чтобы явиться на избирательный пункт, во всяком случае, не больше, чем рядовой избиратель» и переоденусь в костюм с галстуком, только если мне придется выступать, чтобы поблагодарить за поздравление. Тогда я должна попросить, чтобы на завтра тебе погладили костюм, убежденно заявила Эйвери. Нет, вы послушайте. Нельсон восхищенно стукнул по столу кулаком. Тейт бросил на нее колючий взгляд, точно хотел сорвать с нее маску двуличия. Если в узком кругу, он и подозревал кого-то в измене, то прежде всего ее. Если у него и имелись какие-то сомнения насчет надежности и преданности своих родных, он умело их скрывал. И был до невероятия спокоен для человека, вся жизнь которого могла резко измениться не далее, как на следующий день. Тем не менее, Эйвери догадывалась, что его бесстрастность была напускной. Он излучал непоколебимую уверенность лишь ради того, чтобы, глядя на него, не нервничали остальные. «Вполне в его духе», — подумала она. С нетерпением, ожидая, когда они вернутся в гостиницу и останутся наедине, она обрадовалась тому, как быстро Тейт обо всем условился с Эдди и Джеком. «Я пойду пройдусь по реверовку. — сказал Джек, облачаясь в пиджак. Дороти, Рэй и Фэнси смотрят в номере фильм «Сентиментальная муть». Я такое не перевариваю, так что я лучше сбегу ненадолго. — Я спущусь с тобой вниз, — решил Эдди. Хочу проверить, не забыли ли мы поставить в вестибюле стенд для газет. Они ушли. Мэнди уже спала у себя в комнате. Эйвери подумала, что сейчас у нее будет время еще раз объясниться с Тейтом. Возможно, на этот раз он не осудит ее так безоговорочно. Но к ее разочарованию он взял с собой ключ от номера и направился к двери. Пойду посижу немного у родителей. Тейт, ты видел в аэропорту Вэна? Я пытался ему дозвониться домой, но его не было. Я хочу, чтобы он привез пленки, чтобы... Ты, похоже, устала. Не жди меня. Он ушел и никак не возвращался. Наконец, измученная длинным ужасным днем, большую часть которого она провела в заточении, Эйври легла. тред так и не пришел к ней. Проснувшись среди ночи, не ощущая рядом тепла его тела и не слыша его дыхания, она в панике ринулась из спальни и распахнула дверь. Он спал на диване в гостиной. Это ее добило. Сначала он был потерян для нее на долгие месяцы из-за подлости Кэрол, а теперь из-за ее собственной лжи.